Часть шестая. Все те же, все то же. Глава первая. Кто сказал, что рожденный ползать летать не может? На месте. Он все еще на месте. У меня от сердца отлегло, когда, заглянув на восьмой пирс, я увидел парящий меж двух высоких перронов кит. Да, это не наш шлюп. Такой по дорожке в ангар не затащишь. Точнее, затащить-то можно, но вот как его разгружать? У него же только высота гондолы под полтора десятка метров. А вот суетящиеся вокруг грузовых аппарелей матросы в характерной темно-зеленой форме — это плохо, как и торчащий у сходней вахтенный. Плохо, да, но не смертельно. Было бы глупо думать, что капитан оставит свой кит без присмотра. Но Зев, ведущий в гигантский объем трюма и охраняемый вахтенным трап, Не единственные способы проникнуть на борт кита. Говорю, как человек, излазивший не один десяток китов и каботажников. Итак, что мы имеем? Дальний транспортный дирижабль солнце Велиграда, приписанный к одноименному порту. Трехтысячник типа Аквилон, лигурийской постройки. Местный, можно сказать. Хм, В принципе, ничего удивительного после уничтожения парящих городов Венда и его китовых верфей, Своих собственных китов у венских компаний нет. Приходится покупать за рубежом. Ммм, я не о том. Экипаж от 40 до 80 человек, считая 8 офицеров и карго если верить справочнику Ллойда. Грузоподъемность — 460 тонн. Объем купола — 700 тысяч кубометров. Здоровая дура, да? Но это все официоз и теория. А на практике... На практике подобный аппарат я видел на свалке и, помнится, потратил не один день на его исследование. Естественно, тогда меня не столько интересовала планировка его палуб, сколько возможность свинтить что-нибудь полезное, но этот корабль я знаю и знаю неплохо. А самое главное, я помню, как в него можно забраться, минуя грузовые аппарели трюмов и не поднимаясь по трапу для экипажа. Но для этого необходимо добраться до его днища, Именно там находятся технологические люки для техников ремонтных бригад. Стараясь не высовываться на открытое пространство, я подошел к спуску, ведущему под перроны, и, осмотревшись, скользнул вниз по скоп-трапу. И вновь вокруг железные кишки технических переходов, подземная часть парящего города во всей своей стальной целесообразности, трубы, редкие светильники и неистребимый запах металла и смазки, и холод. Здесь ощутимо прохладнее, чем на пирсе или даже в ангаре, где был пришвартован резвый. Миновав несколько поворотов, ориентируясь по заботливо установленным на каждом перекрестке указателям, я добрался до массивных стальных дверей с грозной табличкой «Пирс номер 8. Проход только для арт-техников третьего сектора». То, что нужно. С натугой повернув колесо и отомкнув кремальеры. Я толкнул тяжелую створку и, перешагнув коминкс, оказался в обширном помещении под перронами. А вот и плоское днище кита парит в метре над полом. Оглядевшись по сторонам и прислушавшись для верности к воздуху, я убедился, что кроме меня здесь больше никого нет, и направился к вздымающемуся в центре помещения корпусу дирижабля. Отыскать на покрытой темной краской шершавой стенке задраенный люк оказалось не так просто, как мне казалось. Ничего удивительного, на свалке у близнеца этого дирижабля люк был выдран, что называется, с мясом, и там такой проблемы у меня не было. Но нашел, хотя и не так быстро, как хотелось бы. А вот с открытием проблем не возникло. Легкий удар ладонью над верхней кромкой люка привел к тому, что почти невесомая пластинка заслонки откинулась сама собой, открыв доступ к запорному рычагу. Поворот, щелчок, и люк размером метр на метр беззвучно распахнулся. Добро пожаловать, дескать. Добро пожалую. И ведь никакой охраны, просто удивительная беспечность. Помнится, в той жизни даже пассажир не мог попасть на рейс, не пройдя процедуры личного досмотра. А здесь заходи кто хочет, бери что хочешь. Край непуганных идиотов, честное слово. Задраив за собой люк, я принялся подниматься по высокому неудобному трапу, проложенному в узком пространстве между основным корпусом и внутренними переборками дирижабля. Наверх, поближе к палубам и к хельге. Трюмы, как место возможного содержания дочери Мирона, я отбросил сразу, как только вспомнил тактико-техническую характеристику солнца Велиграда. У китов типа Аквилон трюмные отсеки не герметичны, и находиться там во время полета — не лучшая идея для людей, заботящихся о своем здоровье. Стоп. Я замер, не преодолев и половины пути до уровня палуб. Но ведь забота о здоровье Хельги не входит в интересы Гросса, Это совершенно точно. Так? Так. А значит, прежде чем лезть на палубы, нужно обследовать трюмы». Я вздохнул и, развернувшись, принялся спускаться обратно к тамбуру у люка. «Честно говоря, если бы не привычка ползать по пыльным заброшенным переходам внутри раздолбанных дирижаблей, я бы здесь заплутал и очень быстро». А так, благодаря обширной практике, я довольно быстро добрался до двери, ведущей в носовой трюм кита, и осторожно ее открыл. По ушам тут же ударил гул голосов и шум, сопровождающий любую погрузку, точнее их раскатистое эхо, гуляющее по огромному объему трюма. «М-да, придётся здесь задержаться. Слишком много людей и суеты». Я огляделся по сторонам, и, заметив принайтовленную неподалеку гигантскую катушку с кабелем, улыбнулся. «Вот и место, где меня никто не найдет». Чтобы незамеченным забраться в полый цилиндр высотой больше полутора метров, у меня ушло несколько минут. Удобно устроившись на дне, я прикрыл глаза и занялся поиском. Воздух послушно отозвался на мой призыв, и его незримые потоки заскользили по трюмом, собирая информацию. Надо признать, удобным это место было первая минут пять. А потом, от сидения на холодном железном полу с поджатыми ногами, все тело затекло, так что, когда я через полчаса закончил исследование трюмов воздухом и попытался разогнуться, из горла вырвался стон. Открыл глаза. Закрыл глаза. Разницы никакой. Не понял, а где свет? Я хотел было выпрямиться, но тут же треснулся обо что-то головой. Зашипев от боли, попытался нащупать преграду и... вздохнул. «Кажется, пока я был занят, меня замуровали». Ощупав руками деревянные доски, перекрывшие мне единственный путь наружу, я попытался сдвинуть груз, размещенный на бобине, но смог лишь чуть-чуть приподнять этот чертов ящик. А после небольшой проверки воздухом выяснилось, что его со всех сторон подпирают точно такие же кораба размерами полтора на полтора, окружившие мое убежище. И единственный способ убрать переграду — это вытолкнуть ее вверх, как пробку из бутылки. Хм, пробку, да? Пока я пытался осознать всю глубину проблемы, шум снаружи стих, а потом пол под моими ногами еле ощутимо вздрогнул, И по трюму разнесся, приглушенный расстоянием, но отчетливо слышимый шум заработавших паровых машин. Полетели. Маска очутилась на моем лице едва ли не раньше, чем до меня дошло, что именно за грохот раздался где-то снаружи. Одновременно с шумом захлопнувшихся аппарелей, я защелкнул фиксатор шланга и включил подачу воздушной смеси из спас-баллона. Можно было бы обойтись и собственными умениями в обращении с воздухом, благо наблюдателей, которые могли бы увидеть мои возможности, здесь нет, но отвлекаться на контроль техники мне сейчас было совсем не с руки. Для того, чтобы выбраться из западни, в которую я сам себя загнал, мне требовалось полное сосредоточение. Воздух со свистом устремился ко мне, облегая тело как перчатка, уплотняясь с каждым мгновением. Через минуту деревянные плашки бобины заскрипели и затрещали, так что пришлось немного ограничить объем своей воли. А еще через минуту ящик над моей головой дрогнул и медленно пошел вверх, удерживаясь на сформированном мною воздушном столбе. Вот показалась поначалу узкая, но быстро расширяющаяся полоса света. Я замер и, чуть поправив поток воздуха, позволил ему поднять меня повыше. Дотянувшись ладонями до дна парящего над моей головой ящика, резко толкнул его в сторону, груз покачнулся и, словно на салазках, скользнув по воздушной подушке, тяжело грохнулся на соседний ящик. Получилось. Я выбрался. Облегченно вздохнув, я позволил воздуху поднять меня еще выше и, сойдя на один из блокировавших пробку ящиков, отпустил стихию. Устало помотав головой, уселся на принайтовленный груз и усмехнулся. «Счастье, что мой ящик не было возможности закрепить как следует. Иначе черта с два бы у меня получилось так просто выбраться из-под него». Бр! Я передернул плечами от забравшегося под рубаху холода и, поднявшись на ноги, направился к двери, ведущей в технические переходы.